29. На следующий день госпожа Розмари, Риви и Летиция затеяли стирку, чтобы успеть высушить всё бельё до наступления следующей грозы. Я же задумчиво смотрела на огонь, пляшущий в очаге, и думала, что приготовить. Было раннее утро, в окно заглядывали первые лучи солнца, и в таверне стояла уютная тишина. Мисте мурчал у меня на коленях и мял лапками грубую ткань фартука. Такие минуты нравились мне больше всего, и я с благодарностью приняла из рук Кэтти кружку с горячим чаем. Вчера мы смастерили шикарную доску с меню, и её можно было поставить в зале таверны. Раньше это была спинка кровати, но после того, как наша компания потрудилась над ней, обычная деревяшка превратилась в настоящее произведение искусства. Ещё в годы учёбы я как-то наткнулась в библиотеке на интересную книгу о том, как делали краски в Средневековье. Вспомнилась одна любопытная деталь, что перед тем, как писать иконы, художники покрывали дощечку смесью мела и клея. После этого краска ложилась намного лучше и долго сохраняла свежесть. Госпожа Розмари дала нам порошок кошенили, белила и охру, приготовленную из смеси местных глин, а чёрную краску я решила сделать из сажи. Кошениль — название нескольких видов насекомых, из самок которых производится вещество для получения красителя под названием кармин. Порошки нужно было разводить в природных эмульсиях, в веществах, в которых вода и масла соединяются в однородную жидкость. Самой распространенной природной эмульсией был желток яйца. Девушки с огромным интересом наблюдали за моими действиями, и когда я поставила желтки свежих яиц на край очага, Летиция спросила — «Яйца могут протухнуть. Зачем ты это делаешь?» «Свежие желтки не используют, они слишком густые и тягучие», — объяснила я. «А чтобы они не протухли, добавим в них капельку гвоздичного масла». После всех манипуляций я разбавила их водой и, разделив на несколько частей, смешала с порошками. Обработав спинку кровати смесью мела и клея, я нанесла на неё чёрную краску и, и Риви принялась писать на тёмной поверхности мягкой кистью. Вверху полукругом расположилось название таверны, а под ним слово «меню». Потом Риви написала в столбик красивыми большими буквами «Первое блюдо», «Второе блюдо», «Гарнир», «Выпечка», «Напитки». Я решила писать каждый день на ней мелом, как зачастую делали в современных кафе, и эта идея понравилась всем без исключения. Мы оставили доску на ночь в кухне, чтобы она подсохла, и вот теперь я думала, что же напишу на ней. Итак, суп с галушками, картофель кусочками с маслом и укропом, шницель и хрустящий хворост. Отличное меню. Особенно хворост. Именно такой, как жарила мне любимая бабушка. Взяв кусочек мела, я написала на доске всё, что придумала, и взялась за дело. Петти всегда была на подхвате, и к завтраку у нас уже всё было готово. Я поставила варить овощи на винегрет, залила горох водой для будущего супа и, взяв мистя на руки, пошла на улицу, где Риви и Летиция развешивали бельё. Природа просто дышала волшебством и свежестью уходящей ночи. Я, конечно, понимала, что живу в удивительном месте, но утро у лесной таверны было удивительно вдвойне. Ночь ещё ласкала рассвет в своих объятиях, и прозрачная дымка, как фата невесты, окутывала рыжие стволы сосен и ветви разлапистых елей. Эта дымка, плавающая в высоких травах, словно переносила в сказочный мир, у которого нет ни времени, ни места. Аромат свежих молодых сосновых свечек смешивался с терпким ароматом ха, а робкие лучи солнца и ветерок уже отодвигали утренний туман всё глубже в лесную чащу. Мистис соскочил на траву и помчался в заросли, оглашая окрестности громким мяуканьем. Его дикая душа требовала свободы. «Рианон!» — госпожа Розмари помахала мне рукой. «Снова по лесной опушке кружат ароматы нашей кухни!» Просто не развивались под лёгким ветерком, и до меня доносился запах свежести, несмотря на то, что в мыле для стирки не было никаких отдушек. Я улыбнулась им, собираясь позвать на завтрак, И вдруг увидела в туманной дымке всадников, мчащихся к таверне. Меня прошиб холодный пот, и, не став кричать, чтобы не привлекать внимания, я отчаянно замахала своим женщинам. Риви удивлённо смотрела на меня, но всё поняла, когда я указала рукой на дорогу. Она что-то тихо сказала остальным, и госпожа Розмари кивнула на сарай. Прикрытые простынями девушки побежали в сарай, а я вернулась в таверну и, поднявшись в комнату, лихорадочно напялила свой наряд с накладками и престоли Как только я спустилась вниз, дверь таверны распахнулась, и я увидела трёх мужчин в военной форме. За ними семенила госпожа Розмари, и по её лицу я поняла, что дело серьёзно. «Здесь никого нет, кроме нескольких постояльцев моей сестры и дочери», быстро говорила она, еле поспевая за ними. «Кстати, моя Риа служит у герцога на кухне». «Да?» — один из мужчин резко остановился и, взглянув на меня, спросил. «Повариха в престоле, это она?» «Да-да, это моя бедняжка Риа», — закивала головой хозяйка таверны, и он хмыкнул. «Говорят, что она божественно готовит. А ну-ка, принеси нам её, стряпни, мать». сию минуту присаживайтесь», — госпожа Розмари схватила меня за руку и потащила в кухню. Оказавшись в спасительной теплоте кухонных стен, я облегчённо выдохнула и опустилась на стул, не в силах стоять на дрожащих ногах. «Кого они ищут?» — шепнула я, и старушка пожала плечами. «Не знаю ещё. Может, мотылька? Сейчас я всё выведу. Кэти, выкладывай всё, что вы приготовили». Через несколько минут она и повариха вышли в зал с полными подносами, а я выскользнула за ними и притаилась за стойкой. «Вот, всё самое свежее и самое вкусное!» Я услышала стук посуды и бульканье наливаемого Эля. «Вам точно понравится стряпня моей дочери, я обещаю! А кого вы ищете?» «У герцога и его кузена, графа Ардела Гриффина, пропали супруги», раздался мужской голос, и я нахмурилась. «Супруги?» Всем, кто хоть что-то знает об этих женщинах, ридган обещает вознаграждение а тем, кто укажет на место их нахождения, вознаграждение утраивается. «Интересные дела. Неужели Леон и Ардаль женились? Но когда и на ком? И что, их жёны тоже сбежали?» Поток моих мыслей прервал вопрос госпожи Розмари. «Да кто же эти дамы? Как они выглядят? Может, мы с Кэти видели кого-то похожего?» «Это дочери Виконта Баркара», — ответил мужчина. «Они близнецы». Сейчас я покажу их миниатюры». «Что?» — прошептала я и немного высунула голову, чтобы посмотреть на происходящее. «Риви и Ордал? Что-то поменялось после нашего побега?» «Нет, я никогда не видела их», — покачала головой хозяйка таверны и протянула к эти миниатюры. «А ты, дорогая?» «Нет. Где бы я видела таких красивых и благородных девиц?» — протянула повариха. В нашей таверне таких точно не было. «Да, они милашки», — хохотнул солдат и, зачерпнув ложку супа, поднёс её к носу. «М, М, какой аромат! Так, женщины, дайте мне насладиться едой. Всё равно от вас нет никакого толка». Я снова скользнула в приоткрытую дверь кухни, и когда Кэти и госпожа Розмари вошли в комнату, тяжело вздохнула. Похоже, пришло время для серьёзного разговора вы ничего не хотите сказать, герцогиня хмуро поинтересовалась хозяйка таверны и повариха закивала, поддерживая ее. да да, милочка. Я не выходила за герцога замуж, воскликнула я, снимая престоли, которые жутко раздражали. Мы с риви сбежали перед свадьбой. значит риидганы провели свадьбу по доверенности и вместо вас согласие дал кто-то из родственников, сказала госпожа розмари и схватилась за голову. «Только этого мне не хватало! О, боги! Меня ведь могут упечь в тюрьму за укрывательство!» «Не выдавайте нас!» — взмолилась я и, тяжело вздохнув, она ласково ответила. «Да разве я смогу? Не переживай об этом, деточка!» Перед тем, как уехать, мужчины пригласили меня в зал и добрых пять минут выражали свои восторги. Я что-то смущенно бубнила, пряча глаза — и когда мне сунули в руку несколько монет, присела в не благодаря их. Они уехали, и вскоре в таверну вернулись Риви и Летиция. В их волосах запуталась солома, а одежда была покрыта пылью и трухой. «А вот и графиня!» — Кэти хохотнула и сняла с юбки сестры пучок травы. «В нашей таверне ещё никогда не было столь именитых дам». «О чём это она?» Риви недоуменно посмотрела на меня, и я с удовольствием ответила: "Ты вышла замуж за графа Ардала Гриффина. Поздравляю. По доверенности." "Что?" Риви растерянно улыбнулась и упала в обморок.